Глава 449. Древо познаний. Оказавшись в тумане, ворон резко остановился, так как внезапная тишина оглушила его чувства. Абсолютное ничто. Не вакуум, но что-то весьма похожее. Дзинь. Внимание! Вас поглотил могильный туман. Все ваши чувства блокированы. Вот дерьмо! Вот дерьмо! Вот дерьмо! Его голос, разбитый на множество тонов, терялся и множился в тумане, эхом возвращая звук, который то становился глухим баритоном, то звонким сопрано, то хриплым басом. Он словно был клавишами пианино, меняя тональности между спокойствием, криком и глубоким таинственным шепотом. «Талисман добра и зла» реагирует на иллюзии. «Вы способны видеть сквозь обман на определенном расстоянии». «Так талисман и такое может!» Получив неожиданное оповещение, разбойник взглянул на упомянутый предмет, висевший на шее, и, заметив, как тот мерцает мягким загадочным светом, коснулся его рукой. «Вот значит как. Я думал, речь идет о разговорной лжи, но это даже лучше, чем я мог предположить». Теперь там, куда падал взор разбойника, туман словно растворялся, показывая ему, что именно представляет собой «мертвая чаща». «Да уж, название говорит само за себя». Именно в такие моменты начинаешь думать, что иногда много знать вредно. Лес, деревья которого были похожи на гигантских ссохшихся великанов, был усеян кучами белых костей. Были те, что еще не потеряли своей белизны, но большинство уже давно пожелтели от времени. Но кости были не единственными сокровищами чаще. здесь также валялось полусгнившее оружие и различное снаряжение, которое когда-то принадлежало погибшим здесь бедолагам. Беззвучно передвигаясь вперед, парень смог примерно оценить количество погибших здесь. И цифра выглядела ужасающе. Казалось, что тут полегло минимум три или четыре сотни, но, вероятнее всего, это была лишь верхушка айсберга. «Аида», Наконец, увидев девочку, стоявшую неподалеку от ямы, наполненной грудой костей, ворон, окликнув ее, остановился в десяти шагах. Вот только та никак не отреагировала на свое имя. Она стояла, словно потерянная, уставившись в землю, и лишь ее волосы слегка покачивались от легкого касания ветра. парень не стал пытаться и дальше звать ее, и тем более подходить еще ближе, так как одно неаккуратное движение, и система может посчитать это за вмешательство. Тем самым у Аида останется только две попытки пробудиться. Она уже под влиянием иллюзии, или затаилась в ожидании врага. Но если так, то что за крик я слышал? Сжав губы в тонкую линию, парень стал внимательнее осматривать место, где находилась девочка, пытаясь понять, какая опасность может грозить ей, и вскоре заметил, как что-то медленно скользит по земле в направлении своей жертвы. Это нечто было не одно. Бесшумно ползущие обитатели леса, которые двигались как змеи, почему-то напоминали не их, а ассоциировались с корнями деревьев. «Осмотр!» имя дитя кровового дерева уровень семьдесят третий здоровье пятьдесят тысяч вот оно что их сочетание в купе с одурманивающим туманом теперь легко объясняет присутствие такого количества костей отметил для себя ворон ох надеюсь аида все же устроила засаду а не попала под эффект этого тумана удивительным было то что такая уникальная окружающая среда почему то не породила нежить ведь это место можно считать раем для различного рода мертвецов. Практически неиссякаемый источник негативной энергии странным образом не расширялся за пределы чаще. Каждый раз, когда кто-нибудь входит в это место, его жизнь буквально зависит от удачи, ведь иначе он станет удобрением для этих деревьев, которые выживают за счет чужой плоти и крови. Хотя пока рано еще говорить об этом. Находясь в стелсе, ворон наблюдал за тем, как корней становилось все больше и больше, словно кто-то опрокинул здесь огромное ведро червей. С каждой секундой все подбирались ближе к своей жертве, и когда монстры оказались в пределах атаки, девочка неожиданно оскалилась, активируя зеницу дуата. Очень хорошо. Как ворон и думал, та зря остановилась у самого большого скопления костей. и, воспользовавшись обстановкой, призвала к себе на помощь около сорока призраков, после чего эту битву можно было назвать односторонней. Когда все закончилось, Аида не стала останавливаться и двинулась дальше, вглубь леса, и, словно ее тень, разбойник шел следом, думая над тем, почему на нее не действует туман. Три часа спустя парень так и не увидел ни одного зомби, скелета или подобного им существа. Но вот разнообразие монстров природного и животного типа заставляло удивляться. Единственной объединяющей их чертой было то, что их имена образованы от слова «кровь». Кровавые лианы, кровавый дух земли, кровавый волк, кровавый древоголем и им подобные существа словно были помешаны на алом источнике жизни. Иногда после смерти некоторых противников можно было найти маленький мешочек с красным, похожим на пепел веществом. которая называлась Кровавая пыльца леса. Уровни врагов в этой чаще варьировались от 65 до 90, и последние доставляли Аиде много проблем. Но даже после смерти стольких монстров девочка так и не получила нового уровня. Время шло медленно. Продвигаясь вперед и продолжая сталкиваться с небольшими группами жителей чаще, они вскоре оказались у большого, с невероятно толстым стволом дерева, напоминающего баобаб. Разница была лишь в том, что это дерево, словно великан, решивший подремать, чрезмерно храпело. Идентификация. Имя древа познаний. Состояние проклято. Нет, серьезно, в этом мире может быть хоть что-то не проклято. Уилл даже приложил ладонь к лицу и, покачав головой, постарался смириться с неизбежным. Громкие порывы ветра после каждого его выдоха грозили смести любого, кто попадет под этот торнадо. И, думая о том, что чутье Аиды привело ее к этому существу, ворон смиренно вздохнул. Возможно, он недооценил эволюцию вида длиной в одну ступень. Оставаясь наблюдателем и думая о возможных исходах, Уилл взглянул на сообщение, которое прислал ему Сейлер, и снова вздохнул. «Пусть мне и интересно, что они забыли в этой локации, но не уверен, стоит ли оно того. Хотя если Сейлер действительно был тем, кто продал информацию, то, вероятно, он снова на что-то наткнулся, и в этом лесу есть какой-то секрет. Может, снова какое-то необычное, уникальное существо наподобие Йорги Хора». Или это древо и есть то, ради чего они пришли? К сожалению, он мог лишь предполагать, поэтому, отбросив размышления, разбойник сосредоточился на том, что происходит перед ним. И если бы они находились не на такой специфичной локации, то ворон, чтобы хоть как-то занять себя, начал бы сейчас практиковать навыки ауры, а также обычные навыки, у которых был небольшой откат. Но в этом лесу терять бдительность было бы весьма опроменчиво. — Очередная волна храпа пронеслась мимо Аиды, которая заблаговременно заняла нужную позицию. Когда дерево замерло, девочка, обернувшаяся в свою звериную форму, подняла головы кверху и, издав необычайно громкий вой, вновь вернулась к человеческому облику. Секунд десять, ничего не происходило. А затем древо открыло глаза. Сперва его взгляд был обращен на ту, что потревожило сон. А затем, переведя взор на скрытого разбойника, оно обратилось к Аиде. «Задавай свой вопрос, дитя демонического мира!» Его голос был свистящим и слегка скрипучим, будто ты слушаешь ветер, затерявшийся среди густого леса. Аида, подбирая слова, замерла на несколько секунд, после чего, подняв голову, спросила Испытание привело меня в этот лес к тебе великое дерево. и я хочу знать, что мне делать дальше. Часть моих знаний была заблокирована проклятием. Поэтому если ты хочешь знать, что делать дальше, тебе придется убить того, кто наложил его и вернуть украденные семена познаний. кого я должна искать? — Падшую фею Ундель, будь осторожна! Аида поклонилась и, развернувшись, вновь обернулась псом. Все ее ноздри задрожали, когда она, припав к земле, потянула носом и пару минут спустя взяла след. Ворон уже собирался было пойти за своей помощницей, когда внезапно древо обратилось к нему. — А ты разве не хочешь задать мне вопрос, посланник? «Я?» Парень был удивлен. Не уверен, что мне нужно. «Не переживай. Твоя роль была выполнена, как только она пришла сюда?» А, так ты знала, что она придет?» Разбойнику было интересно, что ответит дерево. «Я часть природы, и она тоже ее часть. В некотором смысле мы связаны». «Значит, все же знала». Не только я, ведь я не единственное древо познаний. Просто я оказалась ближе. Не единственное, разумеется. Иначе такие, как эта падшая фея, получили бы безграничные знания в единоличное владение. Я многое знаю, но еще больше скрыто от меня. Так хочешь ли что-нибудь узнать? «И какова цена за ответ?» «Очки влияния». «А то, что я сейчас уточняю, считается за вопросы?» «Нет, это было бы слишком подло». «Хорошо, и сколько вопросов я смогу задать?» «До тех пор, пока сможешь оплачивать ответы». А, значит, древопознание — это нечто вроде платной библиотеки?» Древо помолчало, но потом все же нехотя ответило. «Можно сказать...» Итак, разбойник даже слегка удивился, так как уловил недовольную интонацию от своего собеседника. Тем не менее, он не придал этому значения, пытаясь догадаться, каковы пределы этих странных созданий и смогут ли они рассказать об администраторах и тайных системах. Но что-то подсказывало, что вряд ли все будет так просто. Поэтому, перебрав темы, которые волновали его больше всего, он решил спросить то, что мучило его последний месяц. Знаешь ли ты способы обучения владения аурой и где их можно найти? Да, я владею такой информацией. Цена за это знание составит сто тысяч очков влияния. Ни хрена себе! Ворон напрягся от названной цифры, но понимая, что это лучше, чем бродить в потемках, кивнул. Я согласен. И у меня есть еще парочка вопросов.